Седьмое. Такой совершенный мир. Рассказ старика. Богам ничто человеческое не чуждо. Так, во всяком случае, считается. Создание этого мира тому подтверждение. Собрались как-то боги на праздник. Захмелели, заспорили. Кто из них самый совершенный мир сумеет создать, чтобы люди в нем горе не знали, жили в любви, согласии и довольстве. Ограничения ввели. Миры предлагалось сотворить крохотные, уютные, климатически спокойные. Ударили по рукам, принялись за дело. Этот мир создал томный бог. Никто его как соперника и не признавал, слишком задумчив был, мечтателен и одинок. Могут ли мечтатели что-то путное сделать? Однако томному богу это удалось. Долго не верили конкуренты. Наведывались в молодой мир и по одному, и компаниями. В конце концов согласились. Мир томного бога самый — самый-самый. Одно плохо. Понравилось здесь богам. Стали они гостить в молодом мире бесконтрольно. И пошли у них дети. Откуда дети? Известно откуда. Женщины к богам очень даже снисходительны. Во всех отношениях. Потомки богов не сразу стали проблемой. Поначалу они вполне с людьми уживались. Да только любвеобильные папаши принялись в качестве игрушек таскать своим чадом из других миров всевозможную нечисть. Развлекали так. Да еще друг с другом соревновались. У кого подарки дороже и удивительнее. Так в созданном для людей мире появились русалки, сирены, лешие, домовые, гномы и орки, да мало ли. А как потомки богов подросли да созрели, начался настоящий кошмар. В связях не стеснялись, хоть человек, хоть животное, хоть сам черт или чертовка. Посмотрел на это безобразие томный бог и заплакал. Так горько рыдал, что расколол свой мир на три осколка. В одном потомки богов обитают, этот самый удобный для жизни. В следующем — монстры разных мастей, что от смешения с нечистью пошли. Третий осколок людям достался. Здесь не так хорошо живется, больших трудов стоит достаток. Однако лучше, чем подвергаться нападению агрессивных соседей. После этих трудов покинул томный бог своё детище. Повезло ещё, что смотрящую оставил. Обычную женщину наделил способностью его слёзы в артефакты превращать. Потомки смотрящие и правят с тех пор осколком. Алексей. «Прямо легенда», — сказал я, когда старик умолк. Чуть собравшись с мыслями, задал вопрос, интересующий больше других. А портальщики? Они как появились? И где их искать? От первой смотрящей все. Необыкновенной силы была Магиня. Он постучал пальцем по груди. Любую силу могла подарить с камнем. Первая? А остальные? Остальные уже не так. Не по любви браки заключали. А это, знаешь ли, способности сильно угнетает. Правда, Аурин отличалась от бабки и матери. Сумела из мужа портальщика сделать. Да необычного, двухстороннего, как я теперь понимаю. Я кивнул и не стал спорить, когда старик велел в постель отправляться. Спать не мог, размышлял всю ночь. По всему выходило, что надо мне к Мариин топать. Упросить, уговорить, чтобы нужную магию презентовала. Не эту глупую силу, а способность портал построить. Надо ж как-то домой свалить.